Глава четвертая. Соглашение и внезапное нападение. Значит, в этот раз нам придется поставить окончательную точку в наших затянувшихся отношениях. Пусть их отношения с отцом все это время и были, мягко говоря, натянутыми, но осознание факта, что ему собственноручно придется лишить его жизни, удручало. В любом случае, об этом пока рано говорить. Могу лишь заверить, если мой отец воспротивится передаче преемственности по собственной воле, я не колеблюсь, завершу начатое и поставлю точку в наших взаимоотношениях, окончательную. Вижу, что ты серьезно настроен, и это радует, но предупрежу сразу, просто не будет. Как только мы окажемся на земле... «А в дальнейшем и в другой галактике шанс выпадет в лучшем случае через 3-4, а то и все 5 лет. Сомневаюсь, что владыка в это время просто будет сидеть на месте, не ища способ стать сильнее, а то и перейти на новый уровень», – рассудительно произнес Тед. «Наверняка первым делом он попробует завершить то, что у него не получилось несколько веков назад». А значит, твоя дочь в этот раз может оказаться в еще большей опасности, чем раньше. Тогда мне просто необходимо лишить возможности дедушки как-то мне навредить, верно?» С решительным настроем во взгляде поднялась Пересвет. «Для этого мне будет достаточно отправиться туда, где он меня точно не найдет, а именно...» Договорить да ей на удивление не дал глава Аркаки Сани Хиро. Он тяжелым взглядом посмотрел на девушку, отчего та невольно скукожилась. Впрочем, неудивительно, исходящее от него давление ощутили все присутствующие в помещении, включая командира. Как я уже сказал ранее, за набор кандидатов для вторжения в другую галактику выбирать я буду лично. Не твой отец, мать или кто-то еще никак не сможет повлиять на мое решение. С каждым его словом всех будто прижимало к земле невидимой силой. Но одно могу гарантировать. Если ты справишься и будешь достаточно квалифицирован до этого на момент окончания тренировки, то окажешься в команде. В таком случае никто из твоих близких не сможет повлиять на мое решение. Все зависит только от тебя самой. Докажи а заодно и покажи мне, на что способна дочь того, кого я считаю своим другом. Хиро нахмурился, его взгляд стал резким, холодным и отстраненным. В таком состоянии он находился несколько секунд, после чего его лицо резко разгладилось, он тяжело выдохнул и успокоился. Тед правильно сказал, именно он отвечает за состав команды, что отправится на Врарескую территорию. Если его дочь сможет показать себя настолько хорошо, чтобы оказаться в 50 лучших, нет смысла и дальше удерживать ее силой подле себя. Пора дать дочке возможность расцвести и показать себя в деле. Еще неизвестно, сможет ли она превзойти остальных и добиться поставленной задачи, Впереди еще целый год, за который может многое произойти. Нет смысла сейчас спорить и сопротивляться. Об этом можете не переживать. Давление от главы Аркакиса все продолжало нарастать, и даже говорить было довольно сложно. Тем не менее, Пересвет смогла пересилить себя и ответить. «В этот раз я обязательно добьюсь поставленных целей». Вот и славно. Все выдохнули с облегчением. Сила, ранее прижимавшая их к полу, внезапно исчезла, и дышать стало значительно легче. Ответ пересвет удовлетворил Тета, и он ей дружелюбно улыбнулся. «Осталось доказать это не только на словах, но и на деле. Все в твоих руках». Стоило ему договорить, как по всей станции вновь загорелись тревожные красные огни, символизирующие об угрозе извне. Светлана прямо в зале собрания, не перемещаясь в рубку управления, открыла перед собой с десяток экранов голографов и начала быстро просматривать поступающую информацию, не про что и полминуты, как она уже была готова предоставить первичный отчет. «Как и было приказано, всё это время станция находилась в режиме повышенной готовности. Мы активировали обнаружение присутствия на максимум, и стоило только покинуть территорию Совета, как сразу начали получать сигналы о быстро приближающихся к нам вражеских кораблях», «быстро заговорила девушка, подошедшему к ней командиру. По полученной нами информации, нас собираются взять в клещи сразу с трёх сторон», И на вражеской стороне находится сразу два флагмана и около десятка кораблей чуть ниже уровнем. Проблема заключается в том, что все они скрыли свои опознавательные знаки и не выходят на связь, хотя мы посылаем запросы каждые несколько секунд. Такими темпами они окажутся в прямой видимости в течение получаса. Ни один из кораблей или флагманов не открыл по нам огонь, но все их боевые системы нацелены на нас, мы у них на мушке. «Интересно», – хмыкнул командир, пробегая глазами по одному из отчетов на экране голографа. «Судя по всему-то, атака на территории Совета действительно была предупреждением, а теперь они решили действовать в открытую. Раньше мне был непонятен мотив, но теперь все сходится. Скорее всего, тем выстрелом они сделали нам предупреждение, чтобы мы не покидали территорию Совета». Размы ослушались, решили пойти на пролом. Наверняка считают, что два флагмана будет достаточно, чтобы подавить нас и заставить следовать их условиям. Свою принадлежность какой-либо фракции или организации они скрыли. Следовательно, раскрывать, кто именно стоит за этим нападением, они не собираются. Что ж, посмотрим, насколько самоуверены наши враги. Лидер, какие будут указания?» Отвлекшись на мгновение от быстрого печатания на небольшой виртуальной клавиатуре, повернулась к нему Светлана. «Цель будет в зоне поражения наших орудий в течение десяти минут. Мы сможем нанести превентивный удар до их прибытия. Отдать указания?» «Не стоит», – задумчиво почесал подбородок Хиро. «Подпустим их поближе. Необходимо узнать, какую именно цель они преследуют. Тем более есть у меня высокие сомнения по поводу численности их кораблей». «Нужно собрать информацию по максимуму, пока есть такая возможность. В крайнем случае мы всегда успеем сбежать, если дело примет непредвиденный оборот». «Принято?» – быстро ответила девушка, вновь приступая к своей работе. Остальные собравшиеся в помещении, вся верхушка правления станции терпеливо дожидалась указания от своего лидера. «Всем занять свои позиции, привести все орудия станции в полную боевую готовность». Инженерам получить со склада все дополнительные генераторы, чтобы при опустошении щитов сразу же заменять их на новые, не жалеть ресурсов и сосредоточиться по большей мере на обороне. Без моего приказа огонь не открывать. Огонь, командуй. Пигулица приступила к выполнению своих прямых обязанностей, учитывая обстоятельства, это будет её первый космический бой, а он сильно отличается от всего, с чем ей приходилось сталкиваться ранее. Впрочем, все однажды происходит впервые. Посмотрим, какой урок она сможет извлечь из этой ситуации, а самое главное, справиться с ней или навыков будет для этого недостаточно. Пока старшие офицеры и заместители получали указания от главнокомандующего, Хиро переместил с собой в кабинет-обскуру Венси, Тета и дочку вместе с Су. Последняя не отходила от пересветки на шаг – И сомнений в том, что она решила следовать за ней, не осталось. «Просто сбежать – не вариант». Оказавшись в тесном кругу, сразу же начала обскура. «Такой поступок с нашей стороны только принесет еще большее количество проблем. Наши враги сочтут такой поступок за проявление слабости, трусость и обязательно захотят напасть еще раз. Мы должны показать им, что задирать нас не стоит». Иначе такие нападения продолжатся, и в следующий раз врагов может быть значительно больше. «Об этом беспокоиться нет смысла», – спокойно произнёс командир, плюхаясь в кресло. Остальные последовали его примеру, удобно размещаясь на специально предназначенной для этого мебели. «В мои планы не входит им спускать с рук такую наглость. А если им взбредёт в голову атаковать землю по нашему прибытию, Им придется привести в боевую готовность не менее десяти флагманов, чтобы справиться с двумя станциями и активированным вокруг планеты защитными способностями. Но сейчас следует проявить некую осторожность и занять выжидательную позицию. «Согласен с Хиро», – кивнул Тед. «Во время прошлой атаки нам так и не удалось обнаружить атакующего, задействовав все ресурсы станции». Сейчас же мы смогли это сделать задолго до их прибытия. Как и сказал лидер, есть высокая вероятность, что все это может оказаться ловушкой, и основные силы наших врагов могут поджидать где-то поблизости. Учитывая наш маршрут, они легко могут просчитать наш дальнейший путь, а также где и в каком месте мы окажемся в нужное для них время. Есть высокий шанс попасть в западню». «Именно, пока наш скрытый стрелок не обнаружен, нам следует соблюдать осторожность. У нас достаточно ресурсов, а также мы можем быстро их восполнять через магазин напрямую. Уверен, у наших врагов такой возможности нет». Однажды Хиро заинтересовался вопросом магазина и узнал подробности у Тевродия. Открытие филиалов по всей галактике не редкость, но вот чтобы они находились прямо на корабле... Только у командира была такая функция. Всем остальным для пополнения запасов потребуется посетить определенную планету, где эти самые филиалы присутствуют. Так что, обладая таким чит-кодом, они могут долго противостоять куда большему количеству врагов, чем противник ожидает. Если же начать их атаковать, стоит им оказаться на доступной для этого позиции, неизвестно, как они могут себя повести». «В любом случае, предлагаю сделать несколько предупредительных выстрелов, используя самое мощное наше оборудование». Неожиданно заговорила Венси. Так сказать, ответить им той же монетой, сделать своеобразное предупреждение. Если даже после него они продолжат двигаться в нашу сторону и также не будут выходить на связь, то сомнений в их намерениях не будет. Вопрос в другом. Кому могут принадлежать все эти корабли? «Из самых очевидных на ум приходят только культ, недовольно преснесна обскура. Но тогда мне совершенно непонятны их намерения. Учитывая то, что произошло на собрании совета, это всячески лишено логики. также и владыка. Зачем ему было отпускать тебя, чтобы потом атаковать? Не вижу в этом разумного подтекста. Согласен, культ сразу же приходит на ум, но это точно не их флагманы». Мне удалось посмотреть приближённые снимки двух флагманов, и они явно не принадлежат культистам. Командиру довелось однажды увидеть их флагман, и помимо эмблемы культа, на нём ещё много чего было изображено. Скрыть такое было бы очень сложно и потребовало бы огромного количества ресурсов. Если они собираются уничтожить станцию и быстро покинуть место сражения, идти на такие меры им просто незачем. зачем. равно в галактике мало мест. Очень мало где культистам рады. Даже нападение в открытую, такой поступок все равно никого не удивил бы. Оставим эти варианты как возможные, но не будем строить теории вокруг них. Следует подумать о том, кто еще способен провернуть подобное. Мы пока не знаем, к какому типу корабли относятся атаковавший нас недавно, но судя по полученной информации от Светланы, Залп по станции был произведен высокотехнологичным оружием, которым может обладать далеко не каждый, и установить на обычный корабль его попросту невозможно. Как минимум, фрегат третьего поколения лежит флагман со способностью скрытности и маскировки, а также увеличенным радиусом атаки. Задумчиво произнесла обскура, поправляя волосы, Исходя из худшего для нас варианта, у врагов минимум три флагмана из десяток кораблей калибром чуть ниже. Собрать такой флот, подвести его прямо к территории Совета и при этом скрывать свою принадлежность к какой-либо организации, на это способен мало кто. «Мало это сколько?» – повернулся к «Не больше семи организаций во всей галактике», – немного подумав, ответила его жена. Культ, фракция владыки, фракция оппозиции, альянс гильдии совет, виз и несектиконы. Последние не участвовали в собрании, да и вообще редко влезают в какие-то дела галактики, а также находятся чуть ли не на ее окраинах, но при этом обладают одним из самых крупнейших космических флотов и безграничными ресурсами благодаря подконтрольным им планетам, «Пока их не тронут, они и носа не высунут за пределы своих территорий, а всех, кто постарается к ним проникнуть, безжалостно уничтожают». «Это точно не последний», – уверенно произнес командир. «Как и с культом, ему довелось несколько раз бывать в местах близких к их территории, а также увидеть воочию их флагманы». Они больше похожи на огромных живых организмов насекомого типа, как и владельцы, чем на груды металла, используемые остальными. Как и культ с фракцией отца, пока отложим в сторону. Остаются четыре возможных варианта, но что-то у меня есть некие сомнения по этому поводу. Самыми подозрительными в любом случае будут совет и виз, которые могли объединиться... «Первая атака была произведена на территории Совета, и что-то я не видел их флагманов, рыскающих по округе в поисках нарушителя, да и само поведение Оруэлса, знавшего о прибытии главы культа и владыки, нельзя назвать нормальным». «Что насчет оппозиции альянса гильдий?» – задал вопрос Тед. «Первые в последнюю войну были против обеих сторон, но самый большой отпор давали фракции отца, нежели моей». Тем более в конце они все же присоединились к нам, так что нападение с их стороны сейчас будет выглядеть крайне нелогичным. «Наоборот, вполне себе возможным», — прервала его обскура. «В прошлый раз главой был твой дедушка, а сейчас место лидера их фракции занимает кто-то иной. Учитывая, что они с окончания войны считались распущенными, им спокойно удалось бы собрать достаточно сил в тайне, чтобы провернуть подобное». Вопрос только, зачем им это? Неужели лидер оппозиции решил встать под знамена владыки? «Думаю, об этом больше всего известно Инку», — хмыкнул командир. «Правда, связаться с ним сейчас невозможно. Все мои запросы на контакт оставались без ответа, при том, что связь с землей стабильна и не дает никаких сбоев». Поэтому одной из моих целей и была встреча с дедушкой, а также узнать, наконец, все ранее скрываемые им тайны. Пока будем держать в уме оппозицию, остается лишь альянс гильдий. В прошлый раз мы пощадили их лидеров, и они решили примкнуть к нам, став нашими союзниками. Этот альянс был скреплен системным контрактом, так что нарушить они его не могли. Тогда кто мог все это устроить? В недоумении из прословенси глядя на собравшихся сидящих с крайне задумчивыми лицами пока у нас только есть различные предположения и понять какой из них наиболее близко к истине почти невозможно по крайней мере до тех пор пока мы не встретимся с нашими врагами лицом к лицу мы все немного узкомыслим наконец произнес тэд поднимаясь заведя руки за спину он начал медленно ходить по кабинету Кроме всех вышеперечисленных в нашей галактике еще достаточно тех, кто мог провернуть подобное. Просто вы о них не знаете, и они не хотели, чтобы о них узнали. Как и моя планета Аркакис, есть множество других, находящихся в полнейшей изоляции от остальных. Есть даже группы планет, огромные части галактики, куда нет хода остальным. «Ни у кого нет там ни шпионов, ни информации об их боевой мощи, ничего. Если кто-то из них решил показаться, то нас могут ждать крупные неприятности». «Почему ты думаешь, что это мог быть кто-то из них?» «Та внезапная атака», — поднял палец вверх Тед. «Она мне долго не давала покоя, и только сейчас я понял, почему». Насколько я успел понять, станция обладает куда более мощным и современным оборудованием в галактике, чем все остальные флагманы. Нанести выстрел по нам и при этом не попасть в зону действия ее радаров? Какие технологии для этого необходимо использовать? На эту мысль меня подтолкнул еще и тот факт, что с нами не выходят на связь. Есть высокая вероятность, что те, кто сейчас движется к нам... Могут не понимать нашу речь. Для этого уже давно изобретены переводчики много чего другого, как вживляемые, так и выступающие в роли одежды и прочего, задумался командир. Только если они не были изолированы все это время от других и могут даже не знать о таких устройствах. «Пока оставим эту теорию!» – нахмылился Тед, явно что-то почувствов, и спустя мгновение крикнул «Держись!» – мощный удар тряхнул всю станцию.